Таинственное исчезновение Фон Гудберг занимал второй этаж большого доходного дома. Ливрейный швейцар почтительно открыл тяжелые дубовые двери. Молодой лакей без доклада, видимо, сыщика ждали, проводил кошка в кабинет. Фон Гудберг был облачен в просторный шелковый с синими полосками шлафор. Увидав кошка, он поднялся из-за рабочего стола с перильцами, за которыми лежал ворох деловых бумаг, и сделал несколько шагов навстречу. Чуть поколебавшись, ведь перед ним стоял всего лишь сыщик, протянул руку для приветствия. Барон был высоким, статным мужчиной с красивым, величественным лицом, несколько напоминавшим портреты Александра Освободителя. Подвитые густые усы на щеках переходили в серебристые с завитушками баки по-военному выпячивая грудь, низким приятным голосом проговорил. «У меня, вы верно слыхали, неприятность, так сказать, происшествие Он нервно прошелся по кабинету, так сжал кулаки, что слышно хрустнули кости, спохватившись, пригласил. «Извините, я взволнован. Прошу, садитесь на диван». Позвонив, колокольчик приказал Лакею. «Принеси кофе, коньяк и прочее». И вновь повернул голову к кошка. «Значит, пропала моя супруга Генриетта. Жили мы с ней четыре года душа в душу. Как говорят французы, без печали, но с песнями. Год назад у нас родился замечательный мальчик. Генриетта любила тишину и одиночество. Такая, знаете, гетовская Гретхен, вполне романтичная натура». «Да, я вам, сударь, не сказал. Моя супруга немка. Я познакомился с ее допропорядочной семьей во время маневров в Пруссии». «Вы старше супруги?» «Разумеется, на 21 год, но это лишь сплачивало семью, придавало нашим отношениям мудрое равновесие. Мы никогда не ссорились, всегда любили друг друга». «Так что же, Осип Федорович, произошло? У меня есть хорошее поместье в Климентовке, это под Сергиевым посадом. Старинная, но уютная усадьба, пруд, цветники, регулярный сад. Осенние дни стоят тихие и теплые. Неделю назад я отправил супругу в Климентовку, уехала она вместе с сыном Сергеем». «Три дня назад, как обычно, в таких случаях я получил от Генриетты телеграмму «Вышлите лошадей».» Фон Гудберг положил перед кошка сиреневый бланк. «У нас хороший выезд». Кошка с искренним любопытством слушала рассказ. «И вы тут же отправили лошадей?» «Нет, меня с утра не было дома. Днем я был на скачках, потом с приятелем, важным чиновником из Киева, ужинали в прогрессе на чистых прудах до двух ночи. Лошадей послал в восемь утра, но кучер Ефим вернулся после обеда один». Фон Гудберг дернул шнурок звонка, вбежал лакей. «Прикажи Ефиму сюда явиться». Вошел Ефим, крепкий, высокий мужик с умными глазами, одетый в новую косоворотку и хромовые сапоги, нещадно скрипевшие при малейшем движении. На приказ хозяина изложить суть дела толково объяснил. Дело было раннее, субботнее, дорога хорошая. Лошадей не мучил, а доехал до Климентовки в самый аккурат. Думаю, лошадки часик постоят, отойдут, а там возвратный путь с барыней. Какой там с барыней? В доме переполохс, не ночевали они, оказывается. Матрёна, комнатная услужающая девка, мне говорит... Дескать, вчерась барыня была в самом добром здравии, изволила отужинать и по давней привычке пошла прогуляться в нашем парке. Ждали, ждали, нет ее обратно. Собрали всех домашних, дворника, садовника, повара и пошли ее искать. Темно совсем стало, так паклю жгли, нету как нет. Думали, где в селе припозднилось, все дома обошли, никто не видел. Так и не нашли голубушку. С позаранку отправили к барину в Москву садовника, а сами опять по селу бегали, точно в воду канула Я тоже ходил, недолго поискал, да скорее в город, к Осипу Фёдоровичу. Вот и всё. Можно идти.